Больше ничего не остаётся. Рабочие похоронили своего товарища на хорошем участке кладбища. Сами выбрали место, сами выкопали могилу и провели церемонию по старому обычаю. Освящённой церкви, чтобы отслужить службу по покойному, там у них больше не было. Кайшвейгард провёл бросание земли, но гибель рабочего так потрясла его, что он был сам не свой. Из материалов, которые предназначались для изготовления транспортных ящиков, сталеры сколотили длинный шестигранный гроб и под взглядами окружающих украсили его совсем тщанием, на какое были способны. На крышке были вырезаны великолепные узоры. Когда первая горсть земли упала на резные украшения, ветиеватый узор проступил ещё отчетливее. как знак того, что хоронят не просто молодого парня, а доравитова столяра. Герхарда Шонауэра нашли среди пыли и крови. Он был без сознания. Его уложили на повозку и отвезли в пасторскую усадьбу. Он очень долго не приходил в себя, и все забеспокоились, что он умрёт от жажды. Когда он наконец очнулся, горничная Брессум дала ему выпить водки от болей, а на следующий день осмотреть его и проверить, нет ли переломов, приехал доктор У Герхарда всё болело, но его отпаивали водой и жидким супчиком, давали пригубить водки, и через несколько дней он смог вставать, хотя и с трудом. Бёдра, грудь, руки у него опухли и были все в синяках, но он, ухватившийся за спинку стула, сумел подняться. Теперь он почувствовал боль в рёбрах и суставах рук. "Сегодня какой день?" спросил Герхард старшую горничную. "Субота. Никто не приходил, пока я спал". «Кто бы это мог быть?» Пробормотав что-то неразборчивое, он с трудом выбрался на двор. Ниже по склону стояла церковь. Без крыш и без дверей. Рабочих было не видать. «Высшие силы освободили их от этого дела», — сообщила горничная Брессум. История про несчастный случай распространилась со скоростью шустрых мальчишеских ног. «Что за несчастье?» — спросил Герхард. «Сталиар погиб». самый молодой из них. Брессом выдало Герхарду трость, и он покавылял вниз по склону. Кладбище походило не то на строй площадку, не то на место катастрофы. Прямо по могилам тянулись следы колёс, а в самой церкви, в углу напротив клироса, накрепко засел колокол. Я уже видел тебя без одежды, подумал Герхард, из последних сил карабкаясь по лестнице. Повсюду на матовой бронзе поблёскивали царапины. заметный на фоне зеленовато-коричневого купароса. И тут он различил посвящение: драгоценной памяти Халфрид и матери её Астрид. Его пробила дрожь. Зажмурившись, он отвернулся. У подножия лестницы валялась изодранная в клочья парусина. Он сгрёб полотнище в охапку и накинул на колокол, стараясь не смотреть на металл. Герхард был сконфужен и испуган. Ему словно пришлось ходить за родной матерью. Болью пронзало рёбра, затылок, колени, и ему едва хватило сил замотать колыкал тканью. "Ты останешься здесь, сказал он, обещаю. И ты, и твоя сестра, не держите на меня зла". Пока Герхард Шунаур лежал в забытьи, Кайш Вейгард попытался найти других людей для продолжения работы, но ни в Бутенгине, ни в соседних деревнях никто ни за какие деньги не соглашался и пальцем притронуться к церкви. Он никак не мог разуметь, с чего это местные по вечерам принялись рассказывать друг другу истории о силе, которая обладала старая деревянная церковь. Прежние взгляды, верования и заблуждения вернулись вновь, словно появившись на пушке леса. Из древних зданий церкви служила не просто молельней, но живой защитой, укреплением, не подпускавшим силы зла. Испытать это на себе довелось каждому, когда местные жители поднимались в горы на охоту или к выпасам, они сразу ощущали, что на двух ногах ходят не только люди. На пастбищах жили существа, выровавшие молоко из бедонов или заводившие неглупых, обычно дойных коров в болото. В пульле и воздалении хуторянам пришлось перенести только что отстроенные коровники в другие места, поскольку коровы дико мычали, ортачились и брыкались. Люди решили, что коровники поставлены над входом в пещеры, в какой-то подземной нечисти. Хозяева разобрали строение и возвели их снова в метрах в 100 от прежнего места, и коровы успокоились. В самом селе таких проблем не возникало, и понятно почему, эта церковь не подпускала злые силы. Службы и слово Господне были только светом в окошке, а от нечисти защищало само здание. Кайшвейгер тоиснил, что на этом зиждется вера всех жителей. Гудбранс дала Богу они поклонялись вынужденно, а вот свои церкви ставили высоко. И нигде это не проявлялось так явно, как в Бутангине. Теперь же, когда церковь утратила шпиль, пришлось вспомнить заветные заговоры от нечистой силы. Прося покровительства у потусторонних тварей, люди принялись выставлять на порог тарелки с кашей. Пошли слухи о том, что Кари-воровка, баба в длинной юбке, ростом под потолок и с лицом закрытым лохмотьями, снова стала по ночам ловить детей. оказавшихся на дороге без взрослых. Люди взялись пересказывать древние предания, в одном из них объяснялось, почему на полях вокруг церкви разбросаны белые валуны. Якобы злые великаны в ярости бросались камнями в новую тогда церковь, но в конце концов смирились с тем, что разрушить её не получается, и ушли высоко в горы, где уже ничего не растёт, там они и живут по сей день. Всё это давно считалось сказкой, Но теперь история получила продолжение. Мол, когда в церкви повесили сестры на колокола, их звон достиг гор и разбудил горного тролля, он-то и бросил три огромных валуна, попавшие прямо в Хёйстад-Юрет. Сам же тролль перебрался в сторону дальних вершин Грёдхюда и Грёхюда, где до него не долетает звон освещенной бронзы. На протяжении поколений такими историями почивали детей. Теперь же и рассудительным взрослым казалось, что в их жизнь вторгалось нечто чуждое. В развалинах церкви по ночам дрались бурсуки и лесные кошки, потянулись сюда из пещер и речных долин и другие существа. Старики вспоминали об обычае класть на голые камни, торчащие из воды в реках и озёрах, куски вяленой свинины, съестные дары водяному лоцману, буренькому голому гному, бегавшему на четвереньках. и показывавшему рыбе путь к нерестилищам. Кто знает, вдруг это и вправду так. Испытывать судьбу никто не хотел. Кайш Вейгард замечал, что с каждым днем поведение людей меняется все заметнее. Он видел, люди никак не угомонятся по вечерам, группками скрываются в лесу, обмениваясь кивками, потом появляются оттуда по одному. Устоявшиеся христианские обычаи они соблюдать перестали. Теперь, когда у них не было церкви для проведения церемонии прощания, распоряжения швейгорда попросту игнорировали. Если бы только в домах был свет, думал он, если бы только в каждом хозяйстве имелась яркая лампа, в свете которой были бы видны лица и поучительные книги, я бы покончил со всеми этими заблуждениями за несколько лет. Но с заходом солнца село погружалось во тьму, как и человеческий разум, и до самого восхода повсюду заправляли неведомые силы. В конце концов Кайшвейгард отправился в воле Брюа и спросить совета у главы управы, и один хуторянин из Хоуго, воспользовавшись его отсутствием, похоронил старую женщину, не поставив в известность ни пастора, ни церковного служку. Зазвал учителя Иеверхауга, который пел громче и красивее, чем когда-либо раньше, и когда через много лет Иеверхауг умер, Люди всё равно повторяли сказанное им тем летом. Пастор, разрушивший собственную церковь, не может рассчитывать на преданность прихожан. Кайш Вейгердт вынужден был согласиться с этими словами, ведь ему пришлось самому выносить собственную кафедру, и он понимал, что когда наконец выстроит новую церковь, и ему на долю выпадет иметь дело с затмением разума, длительностью не в один, а в 10 лет. Вернуть людям здравый смысл будет труднее, чем вытащить корову из трясины. А сейчас перед ним разрушенная церковь, недоверчивые прихожане и ко всему прочему нарушенный договор, поскольку согласно контракту именно на него, пастора, возлагалась ответственность за разборку церкви. Уже несколько недель сияло солнце, и такая солнечная погода означала только одно: скоро этому сиянию придёт конец, и на церковь, лишённую крыши, обрушатся дожди. Ничего и нового не остаётся. Придётся звать Бергенцев.